В ней был только один недостаток — отсутствие сортира. Ну тут уж ничего не поделаешь, придется терпеть до темноты. Да и обилие в нашем БРП, боевом рационе питания сублимированных высококалорийных паст в объемистых тубах, делало сортир, хотелось верить, предметам не самой первой необходимости. И когда навстречу первым солнечным лучам поднялся хорошо знакомый нам патрульный Ми-28, — Мы с доком уже лежали на НП и рассматривали в бинокле БН-2 наш объект. Внушительное было зрелище. Очень внушительное. Вдоль голой каменистой долины, простиравшейся между двумя плоскогорьями, была проложена взлетно-посадочная полоса каких-то космических, совершенно невероятных размеров километров 5, а то и все шесть в длину. Остальные аэродромные строения были. Принижены, словно бы придавлены величием этой бетонной стрелы. Ангары, пакгаузы, радарные установки, диспетчерские службы с вышкой руководителя полетов, десяток блочных пятиэтажек военного городка. Даже прожекторные мачты со светительными блоками, казавшиеся ночью циклопическими, выглядели хрупкими, как бы игрушечными. — Они что здесь, бураны сажают? — не отрываясь от бинокля, спросил я. «Буран совершил всего один полет и сел на Байконуре», — отозвал Садок, — «лет десять назад. Ну, в общем, да, здесь вполне можно сажать бураны и шатлы. Параллельно главной была проложена еще одна взлетно-посадочная полоса обычная. Вначале ее ревел турбинами, готовый к взлету МиГ-29, еще один МиГ-23 и два Су-25 поблескивали стеклами кабин у ангаров». Они были не серебристые и не цвета хаки, а словно бы дымчатые. На другой стороне летного поля на вертолетной площадке стояли, опустив лопасти Ми-4 и три штурмовика Ми-24. По периметру аэродром со всеми службами и военным городком был обнесен забором из трехметровых бетонных плит с колючкой поверху и сторожевыми вышками по углам и через каждые полкилометра. На вышках торчали вооруженные карабинами часовые с биноклями. От КПП на запад уходила асфальтированная дорога. Вероятно, где-то там и было Потапово, которое упомянул давешний патрульный. С востока подходила высоковольтная ЛЭП. Параллельно ей тянулась железнодорожная колея «Однопутка». Перед въездными воротами, перекрытыми стальными щитами, она разветвлялась на несколько тупиков – В одном из них стояли три жилых вагона ПМС, путевой машинной станции. Между вагонами были протянуты бельевые веревки, на них сушились спецовки, оранжевые жилеты. Внутри аэродрома, возле разгрузочной эстакады, стоял тепловоз, тут же штук пять платформ. На одной из них я разобрал надпись «Собственность ОАО Улан-Удинский авиационный завод. Срочный возврат». Это означало, что одна калейка связана с Транссибом. Кроме главного КПП, внутри аэродрома было еще два. Один контролировал вход на территорию из военного городка, а второй отделял от летного поля ангары и железнодорожную эстакаду. Охрану здесь несли не солдаты, а какие-то люди в черной униформе без знаков различия. На ногах у них были ботинки, похожие на спецназовские, а на головах что-то вроде пилоток морской пехоты. Вооружены они были короткими десантными калашами. Это значит и есть те самые черные, перед командиром которых стоит на вытяжку здешний полковник. Интересные дела, особенно если учесть, что в таких отдаленных гарнизонах комполка высшая власть. Больше, чем царь, и разве что самую малость меньше, чем Бог. Но сейчас я был озабочен не этим. Помятуя, что наша главная задача — проникнуть на территорию объекта, я перевел окуляры БН-2 на самую дальнюю сторону летного поля. За годы службы военных аэродромов я повидал много и всяких, И самым слабым местом в их охране всегда было пространство за взлетно-посадочной полосой. Ее забором не перекроешь. Ограждение ставилось, если вообще ставилось, за километр с лишним от конца полосы и зоны взлета. И оно чаще всего было чисто символическим, надежно защищало разве что от коров, чтобы не забредали на поле.